30. -е. В другую же ночь он был у Авдотьи. С удивлением убедился он, что всего новее была ее старорусская краса, всего страннее ее старорусские чудачества. Ведь Авдотью назвала она впервой себя сама. Никто бы и не подумал себя так называть. Ее звали бы Эвдокси, а старые Евдокии ей. А она звалась теперь Авдотьей. Цыганка сказала ей, что умрет она ночью во сне. На завтра же днем отказали всем гостям. Ночью ее дом над Невой засветился, съехались кареты. Кучеры с ночными факелами съезжались к дому на Неве. Звонкий скок лошадей раздавался перед домом. До утра входили, днем разъезжались. Сразу же модники прозвали ее ночной княгинейю. День она превратила в ночь, зато ночь до утра — в день. В молодости была она влюблена без памяти, ее выдали за старика Голицына. Старый муж мало интересовался ее поступками и не мешал ей. Так она, превратив ночь в день, бежала от смерти и судьбы со спокойствием, отчаянием и какой-то храбростью. Занялась она математикой и напечатала целую книгу. Вяземский, когда ночная княгиня с ним заговаривала о дугах и касательных, крестился тихонько. С Катериной Андреевной Карамзиной была в дружбе. Одевалась она в голубой сарафан, который был ей к лицу. Пушкин русскую историю узнал у Карамзиных, Карамзиной. А когда думал о своей богатырской поэме, хотел видеть тотчас старорусскую Авдотью. Без нее не мог он писать поэму, потому что не мог не видеть ее. полна была жизнь. Катерина Андреевна при ней была всегда. Приехал он далеко за полночь. Извозчики были его новым мучением, от которого он был избавлен в лицее. Сергей Львович, скупо отсчитывавший деньги, всегда торговавшийся с извозчиками, был для него судьбой. Торговаться с извозчиком ночью — Едучи к ночной княгине, было трудно. Долго смотрел на глубокую черную Неву. Встретил его швейцар с тяжелой булавой. Княгиня принимали. Он вошел. Только что ушли кирасиры. Авдотья была в своем обычном платье в приемные дни, в сарафане. В тяжелой золотой ткани был ее сарафан. Убранный дорогими камнями, сарафан был тяжелый скрывал ее знаменитые плечи. Опять он смутился от этой красы. Серебристым, мелодическим голосом она говорила, что ей не по сердцу эта новизна, которую по-русски и не назовешь. Где уж тут богатырей поминать, как Катенин, который большую силу в театре взял, стал бесперечь теперь поступать? Пушкин в смущении потупился. Катенин действительно взял большую силу в стихах и театре, Да о нем говорили неладно. Словно недаром Катенин не любит стихов о любви. Говорили и то, и это, а его стихи были непросты, хороши, сильны. Да ведь он был в явном восстании против Жуковского, Карамзина. А в дотье и горя было мало. Господи, не продался он за ученье ни мудрому Карамзину, не прекрасному упорному Жуковскому. Плохи его богатыри, добро же, Недаром любил он напевать горькую солдатскую. Шел солдат с ученья своего мучения притомился. Вот и он пришел с ученья, до да к авдотье. Будут богатыри, будет стих, завтра же пойдет к Катенину. Поэмка, вспомнил он и скрипнул зубами. Серебристым музыкальным голосом сказала ему авдотье что теперь мужики большую силу взяли. И в песне, и в математике — все они. А была в песне Шереметьева «Анютка». Поначалу в девичьей, а потом в княжей спаленке. А под конец и вовсе княгиней. Вот эта песня, всем песням песня. А ее математику в Париже издали, да не разумеют. Где ушим им? Пришел швейцар с булавой. Доложил князь, принять просят. Явился к Авдотье сам старый муж. Приказала сказать «почивает». «Нынче ночь, просит с утра пожаловать». Так и доложил. «Почивают, просят с утра». Это была злая насмешка. Старый князь всегда смеялся над ее причудами, и только крайняя нужда заставила его явиться до рассвета. А Пушкина Авдотья оставила. Она сбросила свой тяжелый в драгоценных камнях голубой сарафан, как древние воины верно снимали доспехи. Ее старорусская речь была ясна, ее старорусские плечи были прекрасны, вечны. Авдотьина прелесть была в комнате. — Потушите свечу, — сказала она.